Святой Григорий Палама, годы жизни 1296, 14 ноября 1359 года. Архиепископ Фессалоникийский богословски обосновал истихазм, создатель христоцентричной антропологии. Конец примечаний. примерно так мыслит Ильюис. И для него здесь в мире очень тонко. Одна из тем Нарнейских хроник именно это прозрачность Нарнии, как бы Проталкивается в будничную действительность. Самым неожиданным образом, незаметно почти для всех, дверью в иной мир может стать обычный предмет, привычное место, плотяной шкаф под крышей старого дома, горная пещера. Льюис зачарован взаимодействием миров, взаимопроникновением естественного и сверхъестественного, неба и земли, земли и преисподней. Для него явственно священность, сакральность природы. Его привлекало учение Генри Мора, кембриджского платоника, жившего в XVII веке, который, подобно святому Максиму, считал «разум», Логос – животворящим началом, действующим в мироздании. Именно в этой связи Льюис тоскует по давним временам, когда деревья и травы, ручьи и реки воспринимались как живые существа. Казалось бы, устаревший миф, Но под ним таится важнейшая истина – природа, не мертвая материя, а живая энергия, трепещущая присутствием Бога. Вот что пишет он в предисловии к книге Хардинга «Иерархия неба и земли». Человек познавал мир очень сложно, а с другой точки зрения очень просто. Познание это идет в одну сторону. Вначале мир просто набит волей, разумом, жизнью, многими хорошими свойствами. Каждое дерево – нимфа, каждая планета – бог, сам человек близок к богам. С ростом знаний... Мир пустеет. Сперва исчезают боги, потом цвета, звуки, запахи, а там и сама прочность. В сказках и романах он пытается повернуть все в другую сторону, снова утверждая, что мир живой, сказочный, священный, говорящие звери и деревья — не праздная выдумка для детей, они богословски значимы, и это сближает Льюиса с православным преданием. Он не ссылается ни на Максима, ни на Паламу, но тварный мир видит, как они». Пятое. Ни разу не повторил он ни единого слова. Наконец, совпадает ли с православием представление Льюиса о человеке? Для начала скажу об одном своем личном мнении, зная, что далеко не все православные и далеко не все любители Льюиса согласятся со мной. Меня всегда коробит, что в его романах и сказках столько физического насилия. Конечно, он не пацифист, он сам объяснил это с осторожной разумностью. Пацифистами не было и большинство христиан, западных и восточных. Во всяком случае, с той поры, как в начале IV века обратился Константин. Однако сейчас меня смущает не это. Меня смущает, что Льюис уж очень расписывает грубую силу, жестокие схватки, кровь. Особенно страдает этим жуткая развязка мерзейшей мощи, романа которой, кстати сказать, меньше всего мне нравится. Но даже в «Переландре» Ее я люблю так же, как пока мы лиц не обрели. Все-таки мешает, что спор между королевой Рэнсомом и Уэстоном в конце концов сменяется схваткой Рэнсома и Уэстона. Они дерутся, бьются, кусаются. Несомненно, Льюис ответил бы, что со злом надо бороться не только на умственном, но и на физическом уровне. Но удовлетворит ли нас этот ответ? Да, в Нарнии речь идет о героической эре, а потому там должны сражаться. И все-таки нет ли хотя бы небольшого садизма в сцене, когда Аслан царапает спину Аравити?